44. Этой же ночью. Эндшпиль. Он шел по ярко освещенной улице, и ночная прохлада обдувала его лицо. К этому подъему эйфории добавилось головокружение, и вдобавок пересохло горло. Надо было присесть. Он не до конца осознавал, что произошло. Скорее всего, вернулся из сна и помнил обжигающую боль в руке, Впрочем, непродолжительно. Потрогал рукав чуть выше локтя. Липкое, много. Да его кто-то продырявил. И теперь с него капает кровь, оставляя за собой след. Почему-то это обстоятельство он нашел забавным. Как Генцель и Гретель пробугнил он. И захихикал. Мимо проехала машина, открытая. И ему что-то крикнули. «Проместь Альтрона». Он захихикал еще громче и показал им кулак. Все остались довольны. Однако редкие прохожие вели себя не столь безответственно, косились на него с подозрением и предпочитали обойти стороной. Ну, конечно, он же продырявлен, ежу понятно. Он запустил в отверстие палец. Вообще-то рука занемела и была горячей. Ему необходимо присесть и попить. Он остановился. Напротив был Макдоналдс. Увидел свое отражение в зеркале и не сразу поверил, что это он. То, что было на нем надето, привело его в восхищение. Костюм был великолепен. Где он его взял? Черный, да еще сзади что-то болтается. Красавец прямо. Надо всегда ходить в таком. Интересно, в этом Макдаке обслуживают злодеев-супергероев и всяких бяк из комиксов. С важной рассудительностью заявил он и снова захихикал. Только голова закружилась сильнее. Ему надо попить и присесть. Но прежде надо сделать кое-что другое. Он еще помнит, что... Не такой дурак. Надо успеть все закончить, потому что... Эншпиль. Неожиданный, однако, оборот. Этот приступ предельного веселья уже в полный голос... Опять омрачило головокружение. Все просто. Он истекает кровью. Надо срочно перевязать руку и попить. Присоединиться к веселым зайкам и клоуном в Макдоналдсе на правах Бэтмена и попить кока-колы. Много. Вместо этого он сел на бордюр, постаравшись укрыться, хотя его все равно скоро найдут. Бэтменам в развивающихся плащах с кровавым подбоем нельзя гулять по улицам Барвихи. Запрещено. Харам, как говорят наши братья-мусульмане. Он прыснул и извлек телефон. Обстоятельная переписка с Ольгиным мужем привела его в недоумение. Он не помнил такого, чтобы писал какие-то угрозы этому злобному лысому клоуну. Да он вообще пишет угрозы только в собственных книгах. Ну, наверное, пробормотал он, пытаясь сосредоточиться экран телефона в его руках расплывался. Ему надо было сосредоточиться в прямом смысле. Он вдруг обнаружил, что забыл слова. Некоторые. Вот имя Сухова он помнил. Да, собственно говоря, ему-то и необходимо сейчас написать. Сухову. Потому что к звукам ночной трассы добавились далекие пока патрульные сирены. «Едут голубчики!» — недовольно пробормотал он и сумел подавить очередной смешок. Он набрал сухов и понял, что не знает, как быть дальше. Он забыл слова, забыл, как писать. Но не все, конечно, слова. Некоторые помнил, но те, которые были сейчас нужны, куда-то делись. Он никак не мог вспомнить элементарных вещей, словно кто-то заблокировал их в его мозгу. — Меня что, загипнотизировали? — он нахмурился и облизал губы. Но в этот раз, не как герой собственных книг, надо было срочно выпить любой жидкости, а лучше воды, или кока-колы, шипучей и сладкой. Непонятно, как такое возможно и что произошло. Но он уставился на телефон и не мог сдвинуться с места. «Плохо дело!» Сирены звучали ближе. «Писатель, который не знает, как писать!» Я убил свой мозг, — пожаловался он телефону с набранным словом Сухов. Не совсем так. Слова в его голове никуда не делись. Но их и вправду будто кто-то заблокировал, запрятал к ним доступ. Неважно, как такое случилось, необходимо срочно найти выход. Эншпиль. Его время почти закончилось. Он снова обрезал губы. «Мы пойдем обходным путем», — вдруг заявил он телефону. «Понял, о чем я». Не напрямик. Нет доступа к нужным словам? Отлично. Плевать. Мы будем задавать вопросы. Кружной путь. Рядом со словом «сухов» он дописал. Если человек взял фамилию и отчество матери, он здоров? Отлично. Блокировочки в его голове только что пропустили эту фразу. Удалось обхитрить их. Не совсем ясно с отчеством матери. Честно говоря, это какой-то абсурд. Проклятая смешинка опять сорвалась с его губ. Но сейчас не до жиру. Отправил. Ночь. Но Сухова сейчас тоже не до жиру. Должен проснуться. Следующее. Зачем сестре? Набрал он. И снова застыл. Завис. Хрень. Сирены уже звучат оглушительно. Вот они. Едут. Это идут нас арестовывать. Снова смешинка на губах. Срочно, обходной путь. Зачем сестре? Кого? Темная зона в голове. Нет имен. Нет самых простых обозначений. Какие-то непонятные слова. Рокфеллер, царь, крест Пульсируют и вновь прячутся. А надо срочно поймать их. Хотя бы одно, любое. Вот крест. Оно подойдет. Дальше слово «работать» без сопротивления встает рядом. Но потом опять темнота. Кем бормочет он? Кем работать? Как это называется, мать его? Скрипят тормоза, аж стонут. Да за ним выслали целых две патрульные машины. И правильно, еще бы следовало и вертолет. Он хихикает, его секунды на исходе. Он обязан успеть переслать Сухову хотя бы то, что сможет, хотя бы то, что получится. Смотрит на сверкающей чистотой Макдоналдс. Бубнит. консюматоры хреновы. И вспоминает. Объявление о наборе персонала. Эвфемизмы. Почему-то это слово от него не запрятали. Подойдет. Он набирает, быстро тыкая пальцами, потому что хлопают автомобильные дверцы и клацают передергиваемые затворы, да их целая толпа, явившихся за ним. Но он даже не поднимает на них головы, смотрит на свой телефон, на то, что получилось. Зачем сестре Крёза работать клининг-менеджером? Наверное, подойдет. Должно сработать, хотя такой же абсурд. И отправляет сообщение. Он успел. И теперь надо положить телефон на землю, чтобы они видели, Ему не хочется схлопотать еще одну пулю. Руки за голову! Лежать! Лечь! Зачем мне ложиться, когда я и так сижу? Думает он и улыбается. Боли он не чувствует. Вот только бы попить. Бессонница и осиротевший дом. И ты можешь только ходить из угла в угол и ждать рассвета. И ты можешь только тихонечко выть потому что никто не слышит. И ты не знаешь, куда идти, куда бежать, какие пространства преодолеть, чтобы оказаться с ней рядом и забрать ее. Ты можешь только стоять в ее комнате, куда пришел как бездомный пес, и нюхать запах, застрявший в ее вещах, и тихонечко разговаривать с нею. Но это единственная роскошь, которую ты можешь себе позволить. «Потому что, если хоть капелька влаги появится на твоих глазах, ты вырежешь себе слезные железы!» Сухов вышел в коридор и какое-то время стоял перед комнатой жены. Ванга предлагала приехать и побыть с ним, но он поблагодарил и отказался. Она звонила недавно, но Сухов не мог с ней особо разговаривать. Потом от нее пришло сообщение, что она тоже не спит, и чтоб он звонил в любой момент». Он ответил, спи, утром надо быть выспавшимися. Зачем быть выспавшимися? Все еще верим в заклинания, придет утро, и мы будем знать, что делать. Усталое раздражение сверкнуло глухой белой яростью, но Сухов отстранил от себя и то, и другое. Лишь только закапал воспаленные глаза и открыл комнату жены, шагнул, чуть удивленно и странно озираясь, словно за все это время оказался здесь впервые еще не слышал тишины и пустынности, царивших в этой комнате. Компьютер был здесь, в темноте. Почему-то очень не захотелось включать свет. Сухов смотрел на старый спящий монитор и чуть слышно прошептал «Привет!». Но разговаривает с женой, с ее призраками, Он сейчас себе тоже не позволил. Включил компьютер. По монитору в уголке побежали цифры. Это будет долго, пока он проснется. Совсем недавно все компьютеры работали так. В WhatsApp снова пришло сообщение. Видимо, Ванга. Уж лучше бы и сейчас оставить его в покое. Сухов открыл сообщение. Два. И оба оказались отфорели. Воспаленные глаза Сухова застыли. И тут же заныло сердце. Каким же он оказался мерзким, трусливым ублюдком. И совсем от пьянства крыша поехала. Не спит, пьет от стыда и шлет всякое говно. Сухов, если человек взял фамилию, отчество матери, он здоров? Гласила первая. Второе было совсем уж охеревшей мерзостью. Зачем сестре Крёза работать клининг-менеджером? «Сука ты подла, Просто тварь!» — произнес Сухов. И не стал разбивать телефон об стену. Положил рядом. И хоть эта белая молния гнева чуть не удушила его, все-таки позволять себе такую роскошь, как ярость, сегодня он не мог. Компьютер его жены включился. Сухов долго смотрел на мерцающий монитор. Прошло, оказывается, десять лет, и мониторы больше не мерцают. Это ведь отчаяние, — шепотом спросил себя Сухов. Кем бы он ни был, всезнающим свихнувшихся гуру хакером, полагающим себя ботом, алгоритмом, искусственным интеллектом или кем-то еще, неважно, он был здесь. Неважно, — так же шепотом сказал Сухов. Прошло десять лет, и в этой комнате, оказывается, жила тьма, и он блуждал по ней, потому что боялся выйти и увидеть еще такими, Показательным пальцем левой руки. Сухов протер воспаленные глаза, затем положил руки на клавиатуру. Все еще верим в заклинание. Сухов набрал. Мне нужна помощь. Форель, вы что себе ввели? Голос простока плавает вокруг его головы. Под каким вы препаратом? Что-то карать, хмурится он. Руку, он, рученьку обработали. И на том спасибо. Пуля-то, оказывается, на вылет прошла. Да и вообще пустяки, царапина. Форель, вы в курсе, чего вы натворили? А вот голос умника звучит грозно. Да он у нас, Иван Васильевич, грозный прямо. Добрашивает Микола Васильевича. Проклятые хихиконьки да хахоньки. Опять срываются с его губ. Он швырнул себе чем-то, говорит проста Он в полном неадеквате. И что... Его пули не берут, — возражает умник. «Да ладно вам!» — ухмыляется Фариль. «Нет никаких супергероев! Нету! Это все наркотики! Афобазол с кокаинчиком и амфетаминчиком!» «Какой нахер афобазол?» — возмущается умник. «Которое вы для спецназа разработали!» — хитро щурясь, — заявляет Фариль. «Я что, по-вашему, такой глупый?» Там повсюду ваша кровь и ваши следы, — устало вздыхает простак, — и в вашем телефоне. Вы знаете, что вы совершили? — лапочка, хватит умничать, — отмахивается форель и глубокомысленно замечает. Вы простак, а вот он умник, вот и хороший умничать. — Козел он конченый, — говорит умник, и на его лице почти брезгливость. — О, еще один, — делится форель апеллируя к портрету на стене. Сейчас от него ничего не добиться. Умник отворачивается. Козел обдолбанный. Фариль возмущен. Стучит указательным пальцем правой руки себе по голове. Эншпиль, ребята! Не выдерживает и снова начинает хихикать. Ростак пристально смотрит на него. Говорит. Так, давайте сначала. Вы были сегодняшней ночью в доме Орлова Кирилла Сергеевича? Кирилл Сергеевича, передразнивает его форель, но уже почти не кривляясь, вздыхает. «Ну, по-видимому, был. Скорее да, чем нет». Ухмыляется, обдумывает произнесенное, а потом важно сообщает. «Но у меня к вам другое предложение». Сухов почувствовал, что его лицо слон сковала металлическая маска. Он смотрел на монитор. Это таинственный друг его умершей жены, кем бы он ни был. Сухов просил о помощи. Это был жест отчаяния, но... — Ксюха, Ксюха, что же ты творишь? — прошептал Сухов. Оказывается, его дочь знала о существовании этого таинственного корреспондента. Оказывается, она поддерживала с ним переписку. Только то, что в сети. И это было тайной. Но сейчас... Не появлялись смайлики, и он не называл себя супергероем, друг его жены и его дочери. У него не было ответов на его вопросы. Он не дал ему лекарства от отчаяния. Вместо этого он раскрыл ему последний поисковый запрос его дочери. Милицейские базы еще советских времен, а потом позже, девяностые, смена эпох. Господи! Прошептал в его сердце голос его умершей жены. Это случилось в тот момент, когда за окнами уже вовсю был рассвет. И Сухов обнаружил искомое. Это могло еще ничего не значить. Так, просто семейные тайны, которые никто особо и не прятал. Просто никому бы в голову не пришло там искать. Поэтому и не прятал, чтобы не вызывать лишнее подозрений. Оставил на поверхности. Как всегда предупреждал Форель, которого Сухов успел начать ненавидеть, а сейчас не знал, сколь безмерно велика степень его благодарности, каким бы ненормальным способом тот не выражал свои мысли. Сухов смотрел на телефон с ночными сообщениями в отца под Форели, и теперь не призрак в его сердце, а он сам прошептал «Господи, вот что он имел в виду».